Они спускаются с Ханзадой Бегим по каменной тропке. Она поскользнулась, и он, оберегая девушку от падения, обхватил ее стан. Просветленный Мавляна обратился к Ханзаде Бегим. «О, вы вернули мне душу той поры! Вы совершили чудо! Столько лет прошло, столько дорог пройдено, и вот они снова здесь, мои, наши мечтания!» Нежно-грустная радость от прикосновения к паре своей молодости передалась и Ханзаде Бегим, зазвучала в ее голосе. «Правда, правда, Мавляна, этот сверток прошел сквозь многие беды. Вместе со мной, со всеми драгоценностями моими. Их у меня немного, но они дорогие. Лишь когда мы в последний раз отправились из Кундуза в Самарканд, Там очень трудно было пройти через горы и реки. Я оставила часть моих сундуков в кундузе. В одном из тех сундуков и хранились ваши бумаги. В Самарканде я все время беспокоилась за них. Намеревалась летом послать за ними доверенного человека. Потом пришла беда. И хорошо оказывается, что я оставила их в кундузе. Все другие мои сундуки попали в руки моголов-заговорщиков. Взгляните, все ли на месте рисунки? Ханзада Бегим откинула с лица шелковое покрывало и сама потянулась к бумагам. Да, все. Все они тут. Фазледдин жадно и благодарно смотрел на ее лицо. добавила о другом. В Самарканде я очень хотел вас видеть, Бегим, но не смел прийти. Я сама хотела пригласить вас, но бумаги оставались в кундузе. Не решилась. Фазледдину захотелось напомнить Ханзаде Бегим об андежанском ее изображении. О, Аллах! Сколько претерпел из-за него он создатель рисунка! Среди бумаг изображения Бегим не было. Он еще раз перебрал один за другим все листочки. Ханзада Бегим поняла, что ищет художник. Чуть зарделась, спросила. «Вы еще занимаетесь живописью, Мавляна?» «Высокородный Бегим, когда не рисуешь много лет, руки теряют навык. Ныне я занимаюсь только зодчеством, рисую здания». «То, что вы изобразили в Андижане, не здание, я храню отдельно», — сказала Ханзада Бегим и смущенно отвела взгляд в сторону. Фазлидин понял, что Ханзада не захотела вынести в этот зал свое изображение. Мавляна пришел со взрослым сыном. И потом, зачем напоминать теперь об их любви в пору молодости? «Только боль причинять обоим излишнюю». «Вы правы, бегим. Пусть то изображение навсегда будет у вас». И, приложив руки к груди, Мавлянов-Азлиддин учтиво поклонился. «Лучше говорить о зодческих замыслах, о рисунках и расчетах зданий. Я могу теперь поработать над ними». Фазлиддин легко тронул бумаги рукой, с учетом того, чему научился в Герате. И можно было бы после этого смело притворить их в жизнь. Но скажите, высокородные, где же можно построить эти медрессе и эти дворцы? Андижан далеко. В Кабуле? Ханзадаби помолчав минуту, покачала головой. Нет, в Кабуле тоже не удастся. А я мечтал... Вот по этому замыслу воздвигнуть Медресе, что соперничать смогло бы с Медресе Бибиханум в Самарканде, и мечтал назвать вашим именем Медресе Ханзады Бегим. «Я буду до конца своих дней благодарна вам за такой замысел, Магляда. Но, увы, правы оказались те беки, помните» кто говорил, что для сооружения великих зданий нужно великое государство. Мирза Бабур столько лет стремился к этой цели. А Кабул не велик. Нет в кабульском уделе сил и средств для больших строительств. Выходит, не суждено нам осуществить свои мечты. Ханзадаби Гим знала кое-что о том, что Бабур в последние годы вынашивает тайный план создать единое крупное государство в пределах Афганистана, Бадахшана и, главное, Северной Индии. Далийский султанат раздроблен, местные князья враждуют друг с другом, индуисты не принимают мусульманскую верхушку, а та не признает индуизм, восстановила против себя индусов. Бабур сейчас сам ушел в поход-разведку на берега Синда. А уж про лазутчиков, добывающих ему сведения о державе Лоди, и говорить нечего. Лоди – династия правителей делийского султаната из афганского рода Гильзаев. Основатель Бахлул 1451-1489 годы сменил тюркских правителей, связанных с тимуридами. Мавляна, я уже и мечтать боюсь, призналась Ханзада Бегим. Я ведь знаю, какую дорогую цену приходится платить тому, кто стремится к большому государству, а значит и к великому зодчеству. Теперь мне легче отказаться от своей давней мечты. Не желаю ставить снова под угрозу будущее моего любимого брата, повелителя нашего. Горестно вздохнув, Мавляна Фазлиддин, понимающе закивал головой. Истинно, истинно, судьба против нашей мечты бегим, сама судьба. Я уже состарился, и голос его в самом деле по как-то задребезжал. Да и всю жизнь мне не везло. Войны, перевороты, набеги, истребления. Но неужели так будет продолжаться вечно? Ведь не я один, а десятки ученых, поэтов, зодчих. Просвещенней, чем я, даровитей, чем я, изгнанный из Маверонахра и Харасана. Куда их гонит ураган, кочевников, Междуусобиц, расприй, вере Раньше бывало, черный ветер гонит тебя из Андижана, Находишь приют в Самарканде. Вынудят покинуть Самарканд, спасаешься в Герате. А сейчас всюду свирепствует этот черный ураган. Нет спасения ни в Самарканде, ни в Герате. Мы все изгнанные, будто река, потерявшая русло. Сколько талантов, о Аллах! Сколько живительных волн попусту исчезает, пропадает в пустынях нынешней жизни. Говорят, когда-то Джейхун, Амударья, вот так металась, пропадала, пока не проложила себе новый путь к новому морю. А мы найдем ли мы его? Пусть жестокий небосвод сжалится над нашими сыновьями, Пусть хоть будущие поколения проложат себе новое русло, Достигнут своего моря. Ханзада Бегим всем сердцем сочувствовала Зорчиму. Это был крик его души, Человека, чей творческий дар Всю его жизнь никак не мог найти применение. Мавляна, не только вы, но и Мирза Бабур жаждет нового моря, чтобы в это новое море искусства и науки собрались все реки талантов. Обегим, знаю я, что и к Мерзе Бабуру судьба безжалостна, знаю, что он моя последняя надежда, потому и приехал сюда в Кабул. А где вы устроились, Мавляна? Еще не устроились, Временно остановились у моего племянника, Тахербека. А он уехал, оказывается, в поход вместе с Мерзой Бабуром. Ханзада-Бегим поняла, что позаботиться о зодчим и его семье некому. Вот еще почему он был одет бедно, выглядел бледным и худым, будто голодал. А может, не приведи лах так оно и есть. Ханзада-Бегим порывисто встала, Извинилась, что оставляет зодчего на миг одного, и ушла во внутренние покои. Там достала ключ и отперла заветный шкаф, что стоял в нише за шелковой занавесью. Сестре Шаха, наряду с самыми высшими придворными, полагались по распоряжению Бабура немалые денежные выплаты. Ежемесячно дворцовый казначей доставлял в кожаном кошельке тысячи дархемов. Бегим была обладатницей большого земельного надела. Но на кого было Ханзаде тратить все эти доходы? Вот и лежали кошельки с золотыми дерхемами в тайном шкафу, многие еще не открытыми.